Арианский спор о едином Боге Арианский спор — наиболее известный и, по сути, основной конфликт, потрясший христианскую церковь в IV веке. Начало же этого спора большинство историков христианства относят к 318 году. А его причиной, как считают исследователи истории ранней церкви, стало столкновение различных точек зрения на главные догматы церкви Александрийского пресвитера Ария и его сторонников, которые не приняли постановление Первого Никейского собора и тех, кто эти решения поддержал. Суть же спора заключалась в том, что адепты Ария отрицали догмат Троицы, а придерживались веры в единого Бога. Этот конфликт продолжался более 50 лет, с 325 по 381 год, то есть до Первого Константинопольского собора, который окончательно признал арианство ересью. В течение же этого времени произошло немало событий, когда чаша весов в этом богословском споре склонялась то в одну, то в другую сторону. Так, уже после Никейского собора в 325 году Арий был отправлен в ссылку в Элирию западный регион Балканского полуострова. При этом ему было категорически запрещено возвращаться в Египет. Тем не менее, орианство имело в то время значительное влияние на умы верующих. Возможно, именно по этой причине уже в 328 году император Константин изменил ранее принятые решения и разрешил Арию вернуться. Правда, множество других его сторонников, под разными предлогами осужденных на изгнание, милости императора не удостоились. Что же касается Константина, активно поддержавшего гонение на последователей Ария, то накануне своей смерти в 337 году он все-таки принял крещение от епископа Арианина. Из этого факта можно сделать вывод, что Константин таким образом показал, что поддерживает арианство. В пользу этой версии говорит о тот факт, что в годы правления сына Константина, императора Констанция II, арианство нашло государственную поддержку. Дело в том, что в этот период религия стала орудием политической борьбы, Поскольку управлявший западной частью Римской империи брат Константина Констант поддерживал никейцев, не разрешил этого богословского спора и Сардикийский собор, состоявшийся в 343 году. Наоборот, он еще более углубил противоречия между двумя группами, показав, сколь сложной является проблема триединства. Вообще же до 357 года ариане имели перевес над Никейцами. Правда, в 343-350 годах последние получили большинство в великом споре. Завершился же этот конфликт вер на Константинопольском соборе, состоявшемся в мае-июне 381 года. На этом съезде высшего духовенства было решено не отрекаться от веры никейских отцов и предать анафеме любую ересь, особенно Анамеев ариан. Казалось бы, в христианстве догмат Троицы, Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого полностью и окончательно победил еще в IV веке, но оказывается, это не совсем так. Примерно в середине XVI века идея единого Бога вновь стала привлекать сторонников. Особенно этот процесс активизировался на землях нынешних Польши, Литвы и Белоруссии. Здесь-то и появилось строго монотеистическое течение, сторонники которого называли себя братьями или христианами, а их противники именовали их арианами. Новые ариане тоже верили лишь в единого Бога Отца. Христос же, в соответствии с их взглядами, был человеком, вознесенным Отцом до божественного уровня. Отрицали они и христианский догмат о Троице, а также о бессмертии души. В одной только Польше общее число братьев оценивалось примерно в 300 тысяч. Но зато это были прежде всего представители шляхты, чиновники и интеллигенция. Но поскольку Польша была в основном католической, то эта группа верующих подвергалась репрессиям со стороны Инквизиции. По этой причине некоторые ориане ушли в подполье, а большинство эмигрировало в Германию, Трансильванию и Нидерланды. В Центральной и Западной Европе братья широко проповедовали свое учение, издавали соответствующую литературу. Безусловно, все это способствовало тому, что вера Ариан приобретала все больше сторонников. Так, в 1774 году в Лондоне появилась первая в мире унитарианская церковь, члены которой отвергали догмат о троице. Тогда же унитарианство заявило о себе и в Северной Америке, где в 80-е и 90-е годы 17-го столетия создавались унитарианские общины. Следует отметить, что унитарианских взглядов придерживались такие знаменитые личности, как физик Исаак Ньютон, один из отцов-основателей США Томас Джефферсон, а второй президент этой страны Джон Адамс даже был членом унитарианской церкви. В США это учение получило столь широкое развитие, что в 50-е годы XIX -го века в стране были созданы национальные унитарианские церкви и ассоциации. А примерно в середине минувшего столетия возникло течение, именуемое универсализмом. Его основной принцип сводится к тому, что Бог спасает всех людей, независимо от их вероисповедания. В настоящее время количество унитариан и унитариан-универсалистов во всем мире насчитывает около 700 тысяч человек. Больше всего их в США, примерно 200 тысяч. Значительно меньше унитариан в Германии — 60 тысяч. В Великобритании — 50 тысяч, в Нидерландах — 25 тысяч. Есть адепты этой веры и в ряде других стран, например, в Бельгии, в Индии и так далее. Существует одно унитарианское течение и в России. Это свидетели Иеговы. Правда, они придерживаются довольно жестких взглядов на действительность. Например, они весьма негативно относятся к окружающему миру. Таким образом, хотя и они сохранились как течение, правда, в модернизированном виде, но их количество в мировом масштабе весьма незначительно. Но главное то, что они все же существуют.